Следующий наш архетип – это архетип «любовник». Ещё расскажу, это не всегда про секс, это не всегда про вот эту вот открытость, которую можно ну, предположить от этого архетипа. Про продукт. Это что-то очень изысканное. Это красивая подача. Это очень с заботой и с любовью. То есть наслаждение к процессу. Это обязательно, ну, скажем так, акцентирование внимания на декор, цветы, оформление. Это вот про красоту, про красивые ногти, про красивые прически. Если в других архетипах была, ну, приветствовалась такая небрежность, то здесь про аксессуары, про красоту, про вот это вот блаженство – От всего. И от себя, и от подачи, и от продукта, и вино в красивых бокалах, десерты красиво поданы, с красивыми, допустим, как они называются там, да, господи, приборами. да То есть всё про красоту. По локациям. Ну, тут, наверное, тоже можно понять, что локация у нас... И лента в Инстаграм она наполнена какими-то яркими элементами. Это про визуал очень красивый, очень привлекающий. Такой сексуальным подтекстом манящий с призывом да, к наслаждению. Присутствуют красные цвета. Если мы говорим про локацию, допустим, кафе, то это обязательно в романтичном каком-то стиле. присутствует красиво накрытые столы красивая посуда цветы бокалы во всем прослеживается красота то есть какие-то изящные вещи красивая и правильно подобранная допустим, те же самые скатерти, то есть во всём эстетика, вот прям эстетика. Погружение вот в эту всю эстетику, вкус могут быть в интерьере картины, мягкие элементы, можно добавлять что-то яркое, как акцент, но это не кричащий цвет, там кислотный, это может быть красный. Ну, в общем, всё, что приводит к такому желанию остаться, наслаждение красотой, вкусом и прочее а по атрибутикам, по атрибутике, длинные перчатки, кружева, какие-то элементы, да, эротики. Постельное белье, красивая посуда, как я уже сказала, красивые линии, изгибы. Это если мастер, то с волосами красиво уложенными, помада красного цвета, стрелки, все такое очарующее. Стрелки у нас были в бунтаре, но здесь стрелки серии эстетики. да То есть это привлечение внимания, это те аксессуары, это тот элемент, который подчеркивает красоту ногти, украшения, маникюр какой-то да, красивый, может быть, даже красный. То есть, ну вот, всё к этому сводится. По поводу слов-триггеров. Естественно, это любовь, это страсть, это восторг. Вот то, что многие, кстати, пишут и любят писать. Восторг, восхищение, эмоции, удовольствие. Добавляются слова как ощущение, погружение, вкус – соблазн, интим какой-то чувственный, элегантный, соблазнительный, гламурный, роскошный. Но мы помним, что там, где есть любовь, там есть и ненависть, то есть тут и страсть, И ненависть тоже может быть, да, то есть экспрессия какая-то, поэтому удовольствие удовольствием, красота очень здесь красивая, гармоничная, но может быть что-то такое в закулисье немножко дерзкого. Я думаю, что ну, атрибутика понятна, с любовью не такой, как у родителя, с любовью больше с наслаждением. Тут любовь не просто любовь-забота родителя к ребёнку, а любовь как любовь к красоте, любовь в погружение во вкус. Вот такая вот история.